Константин Михайлович Симонов. Живые и мертвые. Роман в трех книгах. Книга третья. Последнее лето. Собрание сочинений в десяти томах. Том шестой. Москва. Художественная литература. 1981 год. Глава первая. 44-й год, так же, как и минувший 43 третий, начался под грохот орудий в разгар нашего зимнего наступления. Но тогда, год назад, война шла еще в глубине России, в речи Волги и Дона, а теперь шагнула далеко на запад, за Днепр, в правобережную Украину. В конце января Было окончательно разорвано кольцо блокады вокруг Ленинграда. В феврале в котле под Корсунь-Шевченковским погибло 10 немецких дивизий. В марте и апреле немцам пришлось оставить почти всю Украину. Умань, Херсон, Винницу, Проскуров, Каменец-Подольск, Черновицы, Николаев, Одессу. Наши войска вступили в северную Румынию, освободили Крым, и в начале мая штурмом взяли Севастополь. Но даже все это вместе взятое было только началом тех огромных событий, которым еще предстояло развернуться до конца этого бурного года. С середины апреля наступление стало постепенно затихать. Завершив свои операции, фронты один за другим останавливались на достигнутых к весне рубежах. А вслед за взятием Севастополя наступила общая глубокая и длитная пауза, означавшая собой начало подготовки к новому наступлению. Удовлетворение сделанным соседствовало в сознании людей с предчувствием предстоящего. И от этого предчувствия от все растущей уверенности в нашем, теперь уже бесповоротном военном превосходстве над немцами, все еще казалось, что приближающиеся четвертое лето войны будет последним. Во всяком случае, хотелось так думать. Только испытав это чувство, можно понять всю меру досады и тревоги военного человека, вдруг в это самое время Силою случайных обстоятельств, вырванного из гущи войны и очутившегося сначала на операционном столе, а потом на больничной койке. Разбившись на Виллисе, Серпилин попал в госпиталь с переломом ключицы и легким сотрясением мозга и теперь третью неделю долечивался в подмосковном военном санатории Архангельское. Был уже конец мая, а впереди все еще оставалось целых 10 дней до врачебной комиссии и возвращения в армию, если пустят. Авария произошла недалеко от местечка Студенец, на хорошо памятном по первому году Большаке выходившим к железной дороге. Тогда, прорываясь к своим из-под Могилева, он ночью с остатками дивизии пересекал эту железную дорогу, в Орша. А теперь, через три года, его армия после зимних боев сосредоточивалась в этих же самых местах перед все еще занятым немцами Могилевым. Объездив знакомые места... Серпилин уже возвращался к себе в штаб, как вдруг шедший впереди Виллес с офицером разведотдела, забуксовав на обочине, зацепил колесом за черт-то знает с каких пор лежавшую там мину. Водитель Серпилина вывернул и врезался в дерево. Приехав теперь в Москву, чтобы быть под рукой у командующего, Он до сих пор ходил как в воду опущенный, хотя действовал правильно. А врезался в дерево, потому что была ночь, и его ослепило взрывом. Наверное, еще правильнее было бы не вывертывать, а затормозить. Но этого Серпилин не сказал, не захотел добивать человека. Только подумал про себя, не сменит ли, когда вернемся на фронт. Как бы не стал после этого перестраховываться. Серпилин жил в жестокой досаде, на случившейся с той самой минуты, как по дороге в госпиталь, еще в машине, пришел в себя. Армия без него вышла на новое направление. Без него пополнилась, без него изучала оборону противника и готовилась к летним боям. А он все еще лечился. Еще плохо действовала левая рука, и приходилось каждый день заниматься гимнастикой с лечащим врачом. Лечили тут основательно, такой приказ. Пока затишье, медицина этим пользуется. В Архангельске царила атмосфера ожидания и нетерпения. Все ждали лето. В прошлом году в это время тоже ждали лето, но ждали с тревогой. «Не пойдут ли немцы ломить на нас еще раз?» С этого лета ждали с твердой верой в то, что с самого начала будем наступать мы. Кроме военных, в санатории лечились и разные другие люди. Среди них знакомый Серпилин еще с 30-х годов, директор Уральского артиллерийского завода. Его противотанковые пушки – с большой начальной скоростью хорошо показали себя на Курской дуге и теперь их начали ставить на танки. Этот человек, хотя его недавно еле отходили после тяжелого сердечного приступа, тоже, как понял из разговора с ним Серпилин, спал и видел поскорее вернуться к себе на Урал, на завод. Все спешили. Всем казалось, что без них не обойдутся ни на фронте, ни в тылу. На войне все время в своей армии, с кем вместе воюешь, с тем и видишься. А тут, в санатории, перекресток. Люди с разных фронтов. Серпилин даже перестал удивляться тому, сколько знакомых встретил за три недели. С одним учился в академии, у другого стажировался, с третьим служил. А сегодня утром после завтрака, гуляя по Архангельскому парку, вдруг услышал за спиной «Федор, Федор, федор ты? И, повернувшись, увидел своего бывшего командарма Батюка в байковой теплой верблюжьего цвета пижаме и тапочках. Несмотря на знакомую бритую голову и черные усы, Серпилин не сразу узнал его, настолько была неожиданна встреча. Да и непривычен самый вид Батюка в этой байковой рыжей пижаме. Когда после боев в Сталинграде Серпилин, еще не зная своей судьбы, уезжал в Москву по вызову Сталина и явился прощаться, Батюк стоял у своего Виллиса, одетый по-зимнему, в полушубке, попахе и бурках. Таким и запомнился. Больше не виделись. А теперь... Это пижама и тапочки».